И он сможет сам ездить на коне. В это время по дороге скакали несколько всадников. Звякали уздечки, звенели шпоры, скрипела кожа. Впереди скакал удивительно красивый всадник с прямой спиной. Мальчик не мог отвести от него восхищённый глаз. Он решил, что это один из героев саксов, о которых рассказывают древние легенды. По плечам у него велись длинные золотые кудри, а глаза были ярко-синие, смелые, как у ястреба. Садник подъехал к коню вези и с интересом взглянул на крохотную фигурку. Олтер смутился и крепко вцепился в обтрёпанный край синей куртки. "У тебя на рукаве вышит раскидистый красный дуб, дерни", сказал садник, глядя на кусочек фетра на рукаве куртки Уолтера. «Как тебя зовут, парень?» «Уолтер из Герни, милорд». Всадник молчал и, улыбаясь, разглядывал Уолтер. «Так значит, ты, Уолтер из Герни, — повторил он. Уолтер, ты крупный паренек для своего возраста. Но так и должно было быть. Мне кажется, что ты... Нет, не стоит дальше продолжать. Уолтер из герни, ты мне кажешься приятным мальчиком. Уолтер был так смущен, что не поднимал головы, и поэтому мог хорошо рассмотреть сапоги этого удивительного всадника. Они были высокими и очень красивыми, изготовлены из хорошей черной кожи с загнутыми носами. Но самое интересное было то, что на них был изображен орнамент из пересекающихся линий, А в каждом квадратике сидел жёлтый леопард. Казалось, что он был живым, сердитым москалом и поднятой для удара лапой. Олтер решил, что у него будут такие же сапоги, когда он вырастет. Ты не хочешь со мной прокатиться, неожиданно спросил его красивый садовник. Мальчик поднял голову. Садовник улыбался ему и похлопал рукой по луке седла. Малыш был очень застенчив, но понимал, что не стоит отказываться от поездки на такой чудесной лошади. Он стеснительно кивнул головкой. Саддин склонился к седлу и быстро поднял мальчика одной рукой наверх. Уолтеро даже перехватило дыхание от неожиданности. Они поскакали по дороге. Уолтер думал о том, какой сильный этот человек. Может, это сам король Артур вернулся? чтобы сбросить норманов в море. Ему рассказывали о том, что это когда-нибудь случится. Артур, V-VI века, полулегендарный король бриттов, о котором рассказывали народные предания. Боролся с англо-саксонскими завоевателями, воплощал нравственные идеалы рыцарства. Малыш, у тебя есть собственный конь? Нет, ми лорд. Но мне его обещали, как только я немного подрасту. Вилдеркин сказал мне об этом. Вилдеркин? Ах, да, это синешаль твоего деда. Садник долго молчал. Твоя мать здорова? Иногда она здорова, ми лорд. Но чаще всего болеет, и мне не позволяют её видеть. Олдер, мне жаль это слышать. Милорд ото 5 надолго замолк и задумался. Когда он снова заговорил, казалось, что он это сделал, чтобы просто нарушить тишину.